Глава первая. Под стенами нашего города стоит чужая армия, возглавляемая самим черным генералом, самым известным и сильным имперским магом, а по слухам еще и некромантом, практикующим запретные ритуалы. Кажется, уже сегодня наш городок с прилегающей к нему территории на суше и на море капитулирует без боя и долгой осады, войдя в состав империи. Как могла, быстро слезла со скалы. Осмотр вражеского войска приводит к неутешительным выводам. Бреду по пляжу в сторону города, размышляя. Морской бой наш объединенный с еще несколькими прибрежными городами флот с позором проиграл имперскому, и теперь вражеская сухопутная армия по одному прибирает к рукам города. Хорошо, что мой папа уже мертв и не знает про позорное морское сражение. Интересно, мы хоть для вида окажем сопротивление? Или градоправитель сразу торжественно вручит ключи от города противному некроманту? С моря врагам близко не подойти. На всех старых приморских городах стоит великолепная магическая защита от непрошенных гостей. А с суши нас очень удачно защищают скалы, буквально зажавшие город в своих тисках. А еще высокие толстые стены. Иду в город к своему учителю, светлому друиду Ахельму. Уж если кто и сможет дать отпор имперскому войску, так это наш старый добрый маг вместе с учениками. Плохо, что Ахельм излишне добрый и мирный. Война не его дело. Меня вряд ли маги с собой возьмут сражаться, но я и спрашивать не стану. Только действовать открытое напрямую – это не мое. Зато диверсии в стане врага никто не отменял. Спокойно подхожу к городской окраине, выбираясь на набережную. Несмотря на то, что под стенами города стоит армия, народ не паникует. Взволнован, конечно... Но с того момента, как империя начала завоевательный поход в наши края, все знали, что так и будет. К тому же тем, кто сдается без боя и кровопролития, ничего плохого не делают. Даже власть могут не менять. Просто переписывают в документах, что земли принадлежат империи. Ставят своих наблюдателей и шествуют победным маршем дальше. Наш градоправитель наверняка очень хочет сохранить за собой должность и уже наверняка открыл бы ворота. Но и месть от старой власти опасается, так что должен хотя бы выждать немного для приличия. День солнечный, теплый, совсем не располагающий к волнениям. Но тут привычная картина мира ломается. По набережной ко мне идут двое в длинных плащах до пят, на головы незнакомцев накинуты капюшоны, и лиц не видно. Фигуры мужские, незнакомцы высокие, внушительные, и я совершенно не понимаю, почему их не замечает стража. Такой жаркий день в темных плащах и в одежде отнюдь не наших, а имперских фасонов. Осознание того, почему больше никто, кроме меня, не замечает странных прохожих, накрыло мгновенно. Это маги. Имперские маги, которые как-то сумели пробраться в город, и они идут мне навстречу и уже в двух шагах от меня. С магами мне лучше не встречаться. Если, конечно, это не светлые добрые друиды. Я остановилась, а потом свернула с пути имперских магов. Овы слишком резко, чтобы они этого не заметили. — Стоять! — тихим и очень властным голосом произнес один из имперцев мне вслед. — Ага, сейчас. Рвануло, что есть моча. Слышу за собой звуки погони и мужские голоса. — Почему ее не берет магия? — Это, кажется, зло. И удивленно говорит тот же самый властный голос. — Странно, да. — согласился второй и весело крикнул. — Рыжая, ну стой! — Мы все простим и не обидим. Магам доверять, себя не уважать. Ничего не отвечаю, экономлю дыхание. Мужчины быстрые, но и я не промах. К тому же на своей территории, где каждую улочку знаю. Сумела добежать до рыбного рынка, может, удастся затеряться между рядов. Никогда еще так быстро не бегала. Легкие горят огнем. Петляю по улочкам среди людей, словно заяц, еще немного и думаю, оторвусь и где-нибудь тихо отсижусь. Погонь, кажется, больше не слышно». Замедляю уход и пытаюсь перевести дыхание. «Ну, вот и попалась!» Довольно произносит некто за моей спиной, и меня хватает в крепкие мужские объятия, похожие больше на тиски. Рванула со всей силы, попутно залепив охотничку локтем под дых. Не знаю, как удар сказался на мужчине, но я взвыла. «Как же больно!» «Словно по камню ударила. «Надо, наверное, использовать свои силы и позвать на помощь, но я не знаю, поможет ли это как-то против магов и не принесет ли еще больше беды». «Пока они не знают или точно не уверены, что я ведьма, то все не так страшно, а узнают. Исход один — смерть. Поэтому кричу, что есть мочь и зовя на помощь стражу, и мой крик обрывается, переходя в писк, когда поймавший меня мужчина болезненно сжал запястье, выкручивая руки. Теперь я плотно прижата грудью к груди незнакомца». Из-под капюшона плохо видно лицо, но что меня поразило, так это глаза. Они светятся потусторонним синим светом. Мамочки, не знала, что маги так умеют. Так и застыла, глядя на незнакомца, как кролик на удава. Вдруг глаза мужчины словно потухли. «Ну, что там?» – нетерпеливо поинтересовался спутник, поймавшего меня имперца. Девчонка вся обвешана руническими защитными амулетами высокого качества. Вот тут почему-то обиделась. «Девчонка? Какая девчонка? Я девушка в самом расцвете лет!» Легнула мага ногой, и глаза имперца тут же вновь недобро вспыхнули синим. «Как тебя зовут, лисенок?» Успокаивающе похлопав моего битого пленителя по плечу поинтересовался второй маг. Заглянула под капюшон. У этого, к счастью, глаза нормальные. «Шпионом ничего не докладываю!» — шеплю я. — Значит, придется тебя убить, как бесполезного свидетеля. Безразлично произносит тот, у которого глаза словно два фонаря, и на этот раз хватает меня за шею, силой ее сдавливая. Шутки кончились. Хватка железный, железная, мне очень больно. — Меня зовут... С хрипом выдавливаю из себя, и хватка ненавистного имперца слабеет. — А там щу. Меня зовут Шали Ос! Откашлившись, наконец, сумела произнести я. «Кто ты?» «Тут надо отвечать осторожно. Ложь маги могут распознать, поэтому только правда». «Ученица друида Ахельма». «Главного друида этих краев?» «Отлично. Вот к нему нам и надо. Проводишь». Испуганно округлила глаза. «Вы хотите его убить?» «Учителя в обиду не дам ни за что. Скорее, сама умру». «Нет, только поговорить». На удивление спокойно и мирно произнес маг, который еще мгновение назад меня чуть не удушил. Веди к нему. Что-нибудь выкинешь, пожалеешь. Маги взяли меня под руки с двух сторон и пришлось вести их к учителю. Но пока мы молчаливо шли, успела послать к дому Ахельма, чтобы предупредить стаю чаек и своих волков. Конечно, животные не говорят. Но когда именно над твоим домом тревожно кружится стая птиц, причем учитель знает все о моих способностях, А потом еще приходит и скребутся в двери два волка, дружка твоя ученица, всем своим видом показывающая, что неплохо было бы уйти с ними в лес, по неволе задумаешься. К моменту, когда имперцы вместе со мной подошли к дому учителя, птиц уже не было. Надеюсь, и самого учителя в доме не окажется. Тот маг с глазами и фонарями, что до сих пор меня держит, на удивление очень вежливо постучался во входную дверь. Ожидала, что дверь либо не откроют, либо откроет младший ученик, но открыл сам Ахельм. Это сказала мне, что предупреждение друид понял. У него дома больше никого сейчас нет. Но вот сам он решил от опасности не бежать. Вот зря. Очень волнуюсь. Эти имперцы даже для магов какие-то необычные. Ходят тут, как у себя дома, и друидская защиты их не распознает. Стоило учителю увидеть, кто именно к нему пришел, и лицо его окаменело. Я сразу поняла, что все не просто плохо, а очень плохо». «Проходите, господа». Ахельм даже не поинтересовался, кто к нему пожаловал. «Только прошу, отпустите девочку, и в моем доме вам будет оказан достойный прием». «Как это отпустить? Я тут учителя одного неброшенной брошу с этими нехорошими личностями. Имперец со странными глазами тут же меня отпустил». «Она уже выполнила свою функцию, проводив нас сюда, так что больше и не нужна. Но если ваша ученица вздумает кого-либо сюда позвать, я огорчусь». «Нет, что вы! Шали никого не собирается звать!» «Да, Шали. «Не собираюсь», — подтвердила я. «Пойду сделаю для вас чай, учитель!» «Но и уходить, оставляя дорогого мне человека одного с опасностью, не подумаю!» Ахельм смотрит на меня строго и с осуждением, а я невинно улыбаюсь и хлопаю глазами. «Ладно, иди!» — наконец со вздохом произносит старый учитель. Знает, что если что-то решу, меня уже не приубедить. А мне черный чай с молоком и тремя ложками сахара. Сбрасывая капюшон веселым тоном, потребовал тот маку, у которого глаза нормальные. Симпатичный, кстати, мужчина. Волосы пшенично-медового цвета, глаза серо-голубые. Улыбчивый такой, и на злодея не тянет. Снял капюшон и тот, что меня напугал гораздо сильнее. Черные волосы. Темно-синие ясные глаза, слегка раскосые, видимо, в предках есть кто-то с востока. Взгляд умный, серьезный и очень пронзительный. Черты лица правильные и словно высеченные из камня. Мужчина больше похож на воина, нежели на мага. Волосы не длинные, как сейчас у нас принято, а обрезаны очень коротко. «А мне зеленый чай», – небрежно произнес тот, кого я сейчас излишне внимательно рассматривала. «Без ничего». «Надеюсь, в этом доме есть хороший чай?» «Не сомневайтесь, господин Ашантор. Чай я люблю, и в моих запасах только лучшие сорта из всех, что есть у нас в городе». «У меня волосы чуть дыбом не встали». «Ашантор? Это фамилия главы имперских войск!» Сбежала на кухню приводить мысли и чувства в порядок. «Если этот их генерал узнает, что я ведьма, меня наверняка ждет долгая и мучительная смерть. Или если у Ашантора будет хорошее настроение то быстрая, на костре. Так, при первой встрече имперец не понял, кто я, и, в принципе, внешняя магия друидов и ведьм чем-то похожа. Руническими символами я даже могу немного пользоваться, так что сойти за мага можно, но вот беда. В городе все знают, что я именно ведьма. Если войска здесь задержатся, кто-нибудь на меня да донесет. В том, что желающие найдутся, я не сомневаюсь». После последней попытки жителей все-таки сжечь ведьму на костре, еще они все остыли. Взяла себя в руки и сделала всем чай. Учитель, кстати, тоже любит зеленый, без добавок. Убьют так убьют. Жалко, конечно, в расцвете лет умирать. Не все злодейства и пакости совершены, не всех жителей достало. А если говорить всерьез, то я мирная и хорошая, если только, конечно, меня не обижать. Могу и помочь». Всегда наравне с учениками друида помогала в нашей городской больнице лечить людей. Первый конфликт не начинаю. Только если вижу несправедливость. Принесла чай, тихо поставила все на столик и вышла за дверь. Учитель выбрал гостиную на первом этаже, и окна там открытые ведут в сад. Выбралась на улицу и тихонько подобралась к окнам. Друидские защитные амулеты должны помочь мне скрыть мое присутствие от магов. «Я правильно понимаю», – спокойно произносит Ахельм. «Вы пришли меня убить?» «Нет, что вы», – отвечает генерал. «Как раз наоборот. Нам бы не хотелось вас убивать, поэтому мы и здесь. К тому же, если бы я действительно этого желал, вы бы уже были мертвы, причем давно. Мне бы хотелось решить дело миром. Увы, друидских школ становится все меньше, а сильных знающих друидов и вовсе по пальцам пересчитать можно». И вы в их числе. Нет, живите и дальше. Ищите обучайте юных магов с соответствующими способностями. Тогда чего вы хотите? Чтобы вы и ваша школа не участвовали в военных действиях. В прямом конфликте и нет нужды. Светлые маги ведь противники крови и насилия. В случае боевых действий умрете вы, ваши соратники и ученики. В таком случае вы пришли не по адресу. Решение о том, вести ли боевые действия, принимает градоправитель. С ним я, конечно, еще поговорю, но мы ведь с вами понимаем, в чьих руках настоящие силы и ответственность за город. Если вы откажетесь, градоправитель ничего не сможет сделать, и вскоре город перейдет под власть империи, а ваша школа получит дополнительные ресурсы для развития. Империя всегда благоволит магам и развивает магические школы и академии. Я облегченно вздохнула. В целом все неплохо. Главное, чтобы учитель сейчас не упрямился и не показывал характер. Я, конечно, родной город люблю, но все равно это только один. Имперцы нас завоюют. Так пусть это будет хотя бы бескровно. Хотела еще послушать, что ответит учитель, но тут в саду громко хрустнула ветка, и ко мне навстречу по собачьи, высунув на бок язык, выскочил Корт. Белый волк, с удивительно непоседливым и веселым нравом. Наверняка где-то поблизости его черный брат Норд. «Уходи». Мысленно приказываю я, но поздно. Волка заметили. Почти тут же корд взлетел в воздух и завис в неестественной позе. Волк испуганно завизжал, и к белому на помощь из кустов с громким злым рычанием тут же выскочил черный волк. Норда постигла та же участь, что и корда. «Опасный у вас в саду гость, Ахельм», — Это лениво произнес Ашентор. Нельзя допускать, чтобы волки так близко подбирались к человеческому жилью. Эта парочка явно людей не боится, так что я убью их ради общей безопасности. Нет! Вскрикнула я, выскакивая из укрытия и храбро заслоняя своей тощей фигуркой двух упитанных матерых волков. Не смейте! Это мои питомцы, они не трогают людей! Так и знал, что рыжая лисичка где-то поблизости крутится, весело отметил второй маг. «Что же за девица такая активная? Везде лезет и сует свой нос не в свои дела!» «Недовольно», — произнес генерал. «Если это твои питомцы, то надевай на них ошейники и цепи. Разгуливать с таким зверям на свободе в черте города нельзя». «Хорошо. Они больше не появятся в этом городе, обещаю». «Если хочешь, чтобы я их отпустил, придется отработать». «Как? Имперский маг пугает все больше и больше». «На сутки поступаешь в мое полное распоряжение». «Господин Ашантор», — мешал учитель, — «это неприемлемо. Шали, моя ученица и...» «В качестве кого поступать?» — перебила учитель, потому что сейчас мне куда важнее жизнь моих друзей. Не стоит злить генерала и испытывать его терпение. «Хм, ближе к делу посмотрим, но пока проводишь нас до дома градоправителя и по мелким поручениям побегаешь». «А ночью?» «Напряженно интересуюсь». Мужчина цинично усмехается, сразу поняв истинный смысл вопроса. «Тощими подростками с шилом в одном месте я не интересуюсь. Если только мой заместитель захочет с тобой поближе познакомиться». А Ашентор переводит взгляд на своего спутника. «Ну, я не подросток, но то, что генерал так считает, хорошо. Я тоже внимательно посмотрела на второго имперца». «Маленьких шустрых рыжих лисечек не обижаю». Пыркнул весело светловолосый маг.